Часть 2. Покинув Мефиус, Орба участвовала в серии опасных для жизни сражений. Поскольку у него никогда не было спокойной жизни или потягивания Амброзии, хотя он и не хотел этого, поэтому по крайней мере он легко смирился с этим. Однако у всего есть цена. Между стремительным катанием на протяжении большей части ночи, спасением Велины в горящей деревне по дороге и, наконец, прибытием в Апту, Затем почти сразу же произнесением речи, чтобы успокоить взволнованных людей и удерживаемым под прицелом всё той же принцессы Велиной, он не имел времени на отдых. И удерживаемым под прицелом всё той же принцессы Велины, он не имел времени на отдых. Также нашлось много людей, с которыми ему пришлось встретиться и поговорить. Согласно тому, что он слышал, двое из них проходили лечение в отдельных зданиях крепости. Одним из них была Хоуранн. Он узнал от Роуга, что дракон, о котором заботилась Ран, внезапно пришёл в ярость и убил нескольких солдат на Набарла. Набарл Мэтти утверждал, что это дело рук жителей Запада, и решил казнить Имперскую Гвардию, которая, по слухам, связана с ним. Но, по всей видимости, он сам приложил к этому руку. Понизил голос Роуг Саян. Говорили, что Набарл мог заранее решить казнить Имперскую Гвардию, и поскольку он хотел происшествия, которое послужило бы оправданием для этого, он позволил своим людям атаковать Ран. Более того, Набаруэлл не казнил ран, хотя якобы она стала причиной инцидента. Возможно, он планировал обвинить её в преступлении позднее, или, возможно, он намеревался отдать её в рабство солдатам за их выдающуюся службу. По крайней мере, они лечат её раны. Если бы Роук прямо не обратился с этой просьбой, её бы бросили в тюрьму в том состоянии, в котором она находилась. Набаруэлл приказал поместить её в отдельную комнату, как если бы он нашёл это надоедливым. Роук послал к ней хирурга, прикреплённого к своему отделению, и поставил строгую охрану перед её комнатой. К тому времени, как Корба отправился в гости, солнце уже садилось. Ран лежал на кровати, но как только он вошёл, она проворно вскочила с гибкости молодой тёмно-коричневой кошки и спросила, «Можно ли мне уйти?» Не произошло ни приветствий по поводу их воссоединения, ни вопросов о том, как он сам. Лишь это «могу я уйти?» Первое, что она спросила, свободна ли она сейчас. Её странно бледные волосы, освещенные светом единственной лампы, свисающие с потолка, её манящая кожа и загадочная красота остались неизменными, Орба подавила желание криво улыбнуться. «Уже да, но пока ложись спать. Я не видела этих детей целый день. И С драконами всё в порядке, и Баян, которого ты защищала, тоже. Я поблагодарил Роуга и Адайна». Орба также недавно получил ранение в бою, но ран не проигрывала ему в этом отношении. Её руки и ноги забинтовали так, что в итоге бинты были обёрнуты, вокруг неё отщикала тогда лба. Она, должно быть, испытывала сильную боль, и в качестве доказательства её брови иногда сходились, но она выглядела так, будто у неё осталось достаточно сил, чтобы вылететь из комнаты в любой момент. Хоть немного веди себя как раненая. Хм, пока что Рану пала на кровать. Выражение её лица и её резкое отношение выглядели настолько точными, что Орбо знал, что количество дней, прошедших с момента их разлуки, казалось откровенно невероятным. Ран беспокойно оглядела комнату, затем поманила его рукой. «Орба». Когда он подошёл ближе, она помахала рукой вверх и вниз перед лицом, точно так же, как для успокоения дракона. Смысл, казалось, заключался в том, что она хотела, чтобы его глаза находились на одном уровне с её. Как только Орба услужливо опустился на одно колено, раздался звук пощёчины. Орба пошатнулся от удара, достаточно сильного, чтобы потрясти его мозг. Ран пристально посмотрела на ладонь, которую она обрушила на него. «Моя рука болит». Судя по её обвиняющему тону, она, похоже, говорила, что это тоже вина Орбы. «Тогда будь сдержанней. Придётся много заплатить. Почему ты мне ничего не сказал?» «Я подумал, ты можешь вот так рассердиться». «Так же, как с новорождёнными драконами. В особенности баены. Когда они делают что-то не так, они думают, что я разозлюсь, поэтому вместо этого они действуют жестоко и игнорируют меня». «Потому что мама Хоурон страшная». «Идиот». Рона смехнулась и ткнула Орбу в грудь. Орба, не сопротивляясь, упал назад. «Были ли другие проблемы?» Спросил он, лёжа лицом вверх. Вилина много чего спрашивала об Орбе. Это казалось немного хлопотно, но я быстро к этому привыкла. «Ты видел принцессу?» «Да, уже». «О, так ты первый виделся с принцессой?» «Что?» «Ничего. Как долго ты собираешься лежать там, как идиот?» «Помоги мне встать». Ран ударила Орбу ногой по ноге, поэтому, нехотя встал сам, когда он повернулся, чтобы посмотреть на неё, она сказала, «В любом случае, ты всё ещё занят. Позже расскажи мне, чем ты занимался до сих пор». «Конечно. Взамен слушай, что говорит тебе врач». «Ну ладно». Из-за её охотного отношения это звучало странно, как будто её заставляли. Несмотря на то, что это касалось её собственного здоровья, казалось, она намеревалась передать эту проблему Орбе. После выхода из комнаты Ран настала очередь Шиики. О нём он также услышала от Роуга, но, как говорили, Шиики был прикован к постели с тех пор, как по его приказу отправился в Апту. Покидая Таурию, его, очевидно, подстрелили. Именно тогда Орбу услышал выстрел, а он был слишком обеспечен. Он стал сентиментальным и забыл проявить бдительность в отношении своего окружения, и поэтому не мог понять, что за ним его подчиненными наблюдают таурийские солдаты. Из-за этого он невольно отправил Шиики в беду. Чтобы оставаться скрытыми, Шиике, как Аран, не сделал ни шага за пределы комнаты, в которой его лечили. Однако, когда он открыл дверь, его уже ждал Шиике с головы до ног напоминавший гладиатора. «Эй, я с нетерпением ждал тебя!» Он откинул назад свои волосы до плеч и поклонился, всё его лицо улыбалось. Ворбан охмырился, увидев жест, похожий на приветствие актёра на сцене, и сказал «Я слышал, в тебя стреляли. Я уже в полном порядке». Я просто закрылся, потому что хотел заставить тебя поволноваться. Ты же был немного беспокоен, не так ли? Твое лицо ужасного цвета. Тебе нужно больше спать? Это утомительно. Зевнул Шейки. Я был в заперти более трёх дней. Вот почему у меня плохой цвет лица. Как только я выйду, я буду такой же, как раньше. Что важнее? Да. Есть вещи поважнее, чем я, верда Ты послал поисковые группы для поисков принцессы? Всех до единого. С горечью сказал Орбо. После этого он объяснил, как он обнаружил Велену в деревне недалеко от границы, и о том, как совсем недавно она держала его под прицелом. А после мгновенного изумления Шейки сразу же громко расхохотался. Он смеялся так сильно, что его тело согнулось пополам, и ему пришлось вытирать слёзы с глаз. «Это определённо было то ещё зрелище. Это не шутки. С этой принцессой я не удивлюсь, если пистолет был полностью заряжен. Да уж, если бы это произошло, летописи героя быстро подошли бы к концу». Как и Хоуран, Шики остался таким же, как и всегда. Перед тем, как прийти к нему, Орбо собирался смиренно извиниться, но к этому времени он уже полностью изменил своё решение. «Ты, несомненно, сейчас занят, но позже, когда у тебя будет немного больше времени, ты должен пойти и поприветствовать принцессу, но как Орбо из Императорской Гвардии». «Что? Принцессу спас Нигила фехтовальщик в маске Орбо. Будет неестественно, если орба не появится. Честно говоря, всякий раз, когда дело касается принцессы, твоя смыкалка блуждает». «Вот от тебя я этого точно не хочу слышать». «Кажется, ты говорил, что раненым нужно больше спать. Ой-ой, от разговора у меня что-то начала болеть грудь. На самом деле мне интересно, что он будет делать с подобными вещами в будущем». Добавил он тихим голосом, шутку притворившись, что им больно, но Орба этого не услышал. «Ты что-то сказал?» «Я говорил, что с этого момента будет тяжелее». Шики улыбнулся и резко сменил тему. «На Западе тоже возникнут трудности, но с ними это не сравнится». Во всяком случае, это не совсем обычный уровень, поскольку наследный принц вернулся, чтобы восстать против нынешнего императора. Да уж. Хорошо, раз уж ты с этого момента собираешься идти дорогой кровопролития, позволь мне хоть раз поступить как старший дать тебе совет. Есть не так уж много вещей, которым ты можешь мне научить. Это не то, на стоит так быстро смеяться. Ты знаешь о пламени Лакскиида? Последовала короткая пауза. Ага. Кивнул Орба, но улыбка шейки стала шире. Это ложь. Оказалось, говорило его выражение лица. Лицо Орба покраснело. «Я слышал об этом!» А не расстраивайся, это старая легенда, по-видимому, старше даже магической династии». Это история о синем пламени. Есть пламя света, которого не должно быть в этом мире, возможно, оно создано магией или прилетело из бездны космоса, направленное чем-то к этой планете. Как бы то ни было, в тихом уголке мира оно продолжает гореть с синим цветом». Одно время, когда широко распространились слухи о том, что тот, кто поглотит его своим телом, получит силу больше, чем у драконьих богов, некогда господствовавших в мире. На северном краю света тот, кто нашёл их на самом нижнем уровне пещеры, разорённой льдом и снегом, был помощник плотника по имени Ласкиит. Его семья считалась бедной, он потерял работу и всякую надежду на будущее. Поэтому вместо того, чтобы сказать, что он не верит в легенду, он смело взял пламя в свою плоть в качестве отчаянной авантюры. И когда он это сделал, как гласили легенды, он получил бессмертное и нестареющее тело. Однако условием для того, чтобы однажды поглотить пламя, было то, что это тело теперь навсегда испускало пламя, которое сжигало всех, кто приближался к нему. В обмен на получение богатства, власти и всего, чего он желал, он потерял всё, что имел до этого – семья, возлюбленная друзья – и всё то счастье, которое у него могло быть в будущем. В конце концов, не в силах вынести своё бесконечное одиночество – Лоскид сам усилил пламя, пока его тело не сгорело дотла. Хотя он мог бы стать королём, правившим миром вечно, единственное, чего он не мог вынести, — это одиночество в этом мире. «О», — вмешался Орба, чтобы показать, что он всё ещё слушает, на что Шейки ухмыльнулся ещё больше. «Теперь припоминаешь? Более-менее. <с doit> когда ты принц, ты бдительно-осторожно подбираешь слова, но когда ты с кем-то кому доверяешь, ты просто становишься ребячливым». «Я не помню, чтобы тебе доверял». «Ладно, ладно. Итак, ты же занят, верно? Давай поторопливайся». Долгое время, удерживая его в разговоре, Шейки теперь прогонял его. Орба сердито встал, но это правда, что у него в запасе мало времени. «Отдохни немного». С этим напутствием он вышел из комнаты. Шики некоторое время смотрел на закрытую дверь, а затем внезапно рухнул обратно на кровать, как будто его охватило головокружение. Он резко закашлялся два или три раза. Когда припадок утих, он вытер губы. «Что ж», — сказал он, глядя на свою ладонь. Орба воссоединился с принцессой. «На данный момент всё так же, как раньше. Что ж до того, что будет после... Давайте посмотрим на это!»